Глава двадцать первая. Возмущение. Альберт, несомненно, был прав, говоря о возмущении. Элизабет действительно была возмущена. Даже спустя два дня, когда она отправилась к Кэббину на встречу с Александром, чтобы передать ему деньги, Элизабет все еще не могла успокоиться. Элизабет ни на мгновение не сомневалась в том, что Альберт все построил. Он был извещен о ее приходе и построил так, чтобы она услышала его разговор. Он надеялся таким образом уронить в ее глазах Александра. «Неужели он и правда думает, что я настолько глупа?» — гневно думала Элизабет. «Мало оболгал Александра таким ужасным образом, как и леди Девон приплев. Если бы у Александра имелись средства, он бы обязательно сообщил. Я едва смогла уговорить его принять помощь». Элизабет даже не стала задавать вопросов по поводу леди Девон, когда встретилась с Александром у здания адвокатской конторы грейс Ин. После короткого, но очень теплого приветствия, Элизабет с Александром отправились в кабинет к мистеру Авалону. «Подумайте еще раз, леди Элизабет предостерег мистера Авалон, перед тем, как вручить ей чек на сто тысяч фунтов. Я бы не рекомендовал вам отдавать деньги». «Вы достаточно мне наговорили, мистер Авалон. Я более не нуждаюсь ни в ваших советах, ни в ваших услугах». Элизабет взяла чек и сразу передала его Александру. Они вместе вышли из здания». «Даже не знаю, как вас благодарить», — с чувством сказал и Александр. «Мне бы хотелось нанести визит и объясниться с сэром Робертом о избежании возможных недоразумений». «Только не сейчас», — возразила на это Элизабет. «Оплатите долги, восстановите свое доброе имя, а потом приходите». «К этому времени я постараюсь расположить отца в вашу пользу. Сейчас он больше расположен к вашему брату». «Альберту?» Было заметно, что эта новость стала неожиданной для Александра. — Альберт настраивает сэра Роберта против меня? — Он всех настраивает против вас, притворяясь тем, кем он на самом деле не является, порядочным джентльменом. — Прошу прощения. — Вам не за что просить прощения. Оставайтесь собой, а все остальное предоставьте мне. Мы можем еще увидеться. Я дам вам знать, когда появится такая возможность. Элизабет незаметно поцеловала Александру в щеку и тут же юркнула стоявший неподалеку Кэп. Когда Кэп тронулся, она помахала рукой Александру. Кэп постепенно ускорял ход. Довольная собой и своими поступками, Элизабет окинулась на спинку сиденья. Ее слух резанул отчетливый скрип. Она повернула голову, и в тот же миг дверь распахнулась. В Кэп скочил мужчина в маске и ударил ее по лицу. — Будешь помогать Александру, умрешь! Бросив эти слова ей в лицо, он выскочил из Кэба исчез. Элизабет застонала и дотонулась до носа, из него стуилась кровь. Кэп остановился. Оказалось озабоченное лицо кучера. Что случилось, мэм? Спросил кучер, с беспокойством оглядывая лицо Элизабет. Отвезите меня обратно домой, ответил Элизабет, вытирая с лица кровь. Альберт со Стивеном и Викторией в это время обедали у доме Уэлсов. Лишь благодаря усилиям Анны его удалось уговорить. Он никак не хотел идти, причиной тому была Элизабет. Альберт ее недолюбливал. Все понимали, что у нее на то есть причины. Роберт Уэллс с Маргарет принесли свои извинения за вчерашнее недоразумение и пригласили их на обед в знак благодарности за помощь в поисках Анны. Позже к ним присоединились и Анна с Викторией. Анну с трудом удалось уговорить. Она все время открыто выражала желание познакомиться с молодыми людьми, но как только дошло до дела, она по непонятной причине не захотела этого сделать. И лишь благодаря усилиям Виктории ее удалось призвать к обеду. Анна пришла, но всем своим видом показывала, что Стивен ее не интересует. Все свое внимание она сосредоточила на Альберте. С той самой ночи между ними установились доверительные отношения. Они общались легко и непринужденно, словно старые друзья. Они вдвоем в основном и поддерживали разговор. В разгар оживленной беседы в столовой появилась Элизабет со спущим носом и засохшими пятнами крови на лице. Все сначала встали, а потом замерли. «Элизабет!» Одновременно воскликнули родители и бросились к ней. Она осторожно их обошла и направилась прямиком к Альберту. «Только законченный негодяй, способен угрожать и поднять руку на женщину. Я даже близко не представляла, насколько вы мерзкий человек», — гневно бросила Элизабет в лицо Альберту. Альберт взирал на Элизабет с обычным спокойствием и с тем же спокойствием спросил. «В чем вы меня обвиняете, леди Элизабет?» — Вы угрожали мне, — закричала Элизабет прямо в лицо Альберту. — Вы подняли на меня руку. — Ты ошибаешься, Элизабет? Ошибаешься? — в разговор вмешалась Маргарет. — Сэр Альберт с нами обедал. Он не мог? — мог! — резко ответила Элизабет. — Могу я узнать, что произошло? И почему у вас кровь на лице? — с виду спокойно спросил Альберт. — Я бы тоже хотел услышать ответ, — подал голос Роберт Уэллс. — Не притворяйтесь, будто вам ничего не неизвестно, — зло ответила Элизабет, а потом, повернувшись лицом к отцу, указала на Альберта рукой. — Этот человек отправил ко мне одного из своих подопечных. Они провалились в Кэп, ударили меня по лицу и сказали, что убьют, если я и дальше буду помогать Александру. — Господи Боже! — испуганно всплеснула руками леди Маргарет. Альберт выловил недоверчивые взгляды Анны и Виктории. Он ответил им успокаивающим взглядом. Это серьезное обвинение. Роберт Уэллс хмуро взглянул на Альберта. Вам есть что сказать свое оправдание? В ответ на эти слова Альберт театрально поклонился Элизабет. Боюсь, сэр Роберт, никакие из моих слов не будут иметь значения. Леди Элизабет уже вынесла приговор, и мне остается только признать свою вину. Сейчас не время для шуток, сэр Альберт. Мы можем обратиться в полицию, и нам придется указать на вас. Это ваше право, сэр Роберт. Не принимайте во внимание мою скромную персону. Делайте все, что необходимо для спокойствия леди Элизабет и вашей семьи. По крайней мере, вас хватает смелости признать собственные ошибки, Элизабет приправила слова презрительным взглядом, адресованным Альберту. Надеюсь, у вас хватит смелости признать, что именно вы отправили этого человека с угрозами в мой адрес. Вероятно, мои слова действительно можно принять за угрозу. Правда, речь идет о разговоре на помолке, но думаю, эта незначительная деталь не изменит вашего мнения. Элизабет! «Возможно, ты ошибаешься по поводу сэра Альберта», — начал было Роберт Уэллс, но так и не договорил. «Не ошибается». В столовой появилась разгневанная леди Девон и сразу заняла место Элизабет напротив Альберта. Все напряглись. Приход этой женщины не сулил добра. Несколько дней назад со мной поступили точно так же. Во заявила леди Девон. «В мой дом пробрались, ударили и пригласили убить, если я стану помогать Александру». В как один, сверлили взглядами Альберта. А он же улыбался. Чуть позже он рассмеялся. Смех такой обстановки присутствующей, сочли кощунственным. «Тебе смешно», — гневно осведомилась у него леди Девон. «Ты столько всего натворил, а сейчас смеешься нам лицо. Что с тобой стало, Альберт? Когда ты успел так сильно измениться? Вам всем стоит пожаловаться на меня в полицию», — посоветовал Альберт перед уходом и добавил, обращаясь к леди Маргарет. «Да». И благодарю за прекрасный обед».